Я настоятельно просил его объявить свое мнение. И тогда он сказал, что сэр Роберт бесспорно хорош в управлении делами нации. Ибо глупец не изловчится угождать одновременно помещикам и купцам, однако упомянутый мною основополагающий принцип его руководства порочен. Откуда возьмется лучшая жизнь, ежели в нынешней ничего не менять? Не кажется ли мне, что божественная цель Создателя вполне ясна? Мы подобны кораблю в безмерном океане времени, коему свобода передвижения и выбора дарована вовсе не за тем, чтоб вечно стоять на приколе там, где его спустили на воду. Вскоре миром будет править купеческий интерес, что уж заметен в государевых людях, чьей честности достанет на пару недель, а на месяц уже и не хватит, Меркантильностью пропитаны все, от последнего латошника до торговца-богача. Затем он печально улыбнулся и добавил, сказать такое отцу я не дерзну. Отцы всегда стремятся взрастить сыновей по своему подобию, ответил я, а он подхватил. И до скончания века ничего не менять, увы, сие я знаю, Лейси, сын. Не склонивший голову перед родительским актом об корпорациях, проклят и не имеет права на существование, акт о корпорациях Закон 1661 года, принуждавший всех государственных служащих исповедовать англиканскую веру. В обоце еще что нибудь говорил? О, не упомню, сэр. Вот разве что на первой встрече сказал, что батюшка слишком суров, а в другой раз обругал его старым дураком, присовокупив, что братец ничем не лучше. Тогда же он поведал, что в общем-то равнодушен к политике и привел мнение учителя математики Сондерсона, у кого обучался в Кембридже. Тот считал, что политика сродни облакам, застищем солнца, то бишь помеха истине. Сондерсон, Николас, 1682-1739, английский математик. Из-за оспы в годовалом возрасте ослеп, но овладел греческим латынью и математикой. В уме проводил сложные расчеты, придумал собственный калькулятор, дружил с Исааком Ньютоном. В. С чем был согласен? О, так я понял. Помнится, еще он сказал, что можно б легко отказаться от трех четвертей всего мира. Дескать, на его суждение, для души в нем много лишнего. Однако больше говорил об ученом-наставнике, кто, будучи слепым, силой ума одолел сей изъян, чем снискал любовь и уважение своих подопечных. В. Об вере и церкви высказывался? О. — Лишь однажды, сэр, как-то раз на дороге, вернее, на обочине, мы увидали в дребезги пьяного священника, над коим стоял слуга, дожидавшийся, когда его господин будет в силах оседлать коня. Мистер Б. выказал отвращение, мол, нынче подобное слишком распространено, и посему нечего удивляться, что у подобных пастырей разбредается стадо. В дальнейшей беседе он объявил, что ненавидит лицемерие. Господь, — сказал он, — недаром укутал свое таинство покровами. Но его посредники слишком часто их используют, чтоб закрыть глаза пастве, кое ведут к невежеству и пустым предрассудкам. Мол, он верует в спасение души, однако на страшном суде человеку зачтутся дела его, а не показное благочестие только ни одна официальная церковь всего не признает ибо сия означала п ее отказ от земной власти и роли божественного наследника в слова вольнодумца вы их осудили о нет сэр я чел их благоразумными благоразумно поносить официальную церковь о не церковь но фарисеев мистер Аскью». «В нашем мире актеры не единственные лицедеи. Виноват. Таков мой взгляд». «В. Он приведет вас к бунту, Лейси. Долой начальника, долой контору». «Но хватит досужей болтовни. Где вы заночевали?» «О, в Бейзингстоке, гостиница «Ангел». Поутру выехали в Андовер и далее в Эймсбери». Где провели следующую ночь? В. Похоже, вы не слишком торопились. О. На второй день пуще замешкались, ибо мистер Бартоломью изъявил желание осмотреть языческий храм в Стоунхендже. Пришлось ночевать в Эймсбери. Хотя я думаю, что поедем дальше. В. Проволочка вас удивила? О. Да, сэр. В. Хорошо. Прервемся. Мой помощник озаботится, чтоб вас покормили. А ровно в три продолжим. О, миссис Лейси ждет меня к обеду, сэр. В, не дождется. О, можно ее известить, что я задержан? В, нельзя. Продолжение допроса под присягой того же дня и года.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 каковой будет гораздо приятнее вне общества этакого буки, как я. С тем мы расстались. В. Стало быть, вы не знаете, чем он занимался? О, нет, сэр. Наверное, читал. При нем был сундучок, который он называл путевой библиотекой. В Тонтоне, где нам пришлось делить одну комнату, после ужина мистер Б. его открыл и сразу погрузился в чтение. В. Там были книги или бумаги, О. И то, и другое. Он сказывал сие математические пособия, кое отвлекают его от беспокойных мыслей. В. Не уточнил? Какого рода пособия? О. Нет, сэр. В. Вы... И вы не спросили? О. Зачем? Мой ум не приспособлен для этих материй. В. Заглавий книг не разглядели? О. Я видел труд сэра Исаака Ньютона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 «Три, пять, восемь, тринадцать, двадцать один и так до бесконечности».